Глава вторая. Попытка спасения. Дело шло к ночи. Но дядя Митя все еще не возвращался домой. И Людмила начала переживать за него. «Андрей, а вдруг они с ним что-то сделали?» «Да, я тоже переживаю. Еще немного подождем, я пойду к дому Ольги. Она добрая женщина. Не могла допустить, чтобы Борис вместе со своей шайкой что-то натворили. А до какого часу будем ждать?» Андрей не успел ничего ответить, как в дверь постучали. Он схватил ружье дяди Мити, подошел вплотную к двери. Кто там? громко крикнул он. Это Ольга, да ярко. Андрей кивнул и указал Людмиле на окно. Та подошла и посмотрела на крыльцо через окно, махнула головой Андрею, показывая, что да, там действительно она одна. Андрей открыл дверь. Ну что, ребятки? быстро зашла в дверь Ольга. Беду я вам принесла. Она захлопнула за собой дверь. Слушайте меня внимательно. Буду говорить быстро и сразу уйду, чтобы меня тут никто не заметил, а то потом и мне достанется. Что там, тетя Ольга? спросила Люда. Этот Борис, он неадекватный. Я сначала пошла ему навстречу. Ну, знаете ли, не обессудьте. Бабонька-то я одинокая, и вот надеялась, что. Ну, сами знаете что. И. Продолжил Андрей, чтобы доярка не ушла в рассказы про себя. Так вот, Борис как-то взбаламутил всех мужиков в селе. А это Зоя Петровна, будь она неладна, всех женщин. Там такое творится, там такая ненависть. Будто началась новая война, и наши доблестные мужчины решили в нее поиграть. Вот только действия серьезные. У меня вообще ощущение, что они не понимают, что творят. «Так что там, тетя Оля? Где мой дядя?» Потребовала ответа Люда. Они, значит, его схватили и заперли в сарае. Теперь ждут, когда вы сами за ним придете, чтобы тебя, Людка, забрать. А вот что будет с Андреем, это вообще вопрос. В смысле схватили? Ну вот как есть. Я сама оттуда фактически сбежала. Они вообще меня не слушают. А в этого Бориса будто бес вселился, и он почувствовал свою власть над толпой. «Так, что нам делать?» Испуганно спросила Люда. «Ну, я даже не знаю. Тут единственная надежда на то, что батюшка будет против всех этих незаконных и жестоких обращений с людьми. Он может помочь достучаться до населения. Я сейчас попробую его найти». «Тогда скорее беги за ним, тетя Оля, а мы подумаем, что делать дальше». «Вы только тут долго не сидите, а то я слышала, как они поговаривают самим к вам прийти, мол, их много, а Андрей всего один». «Спасибо вам, тетя Оля», сказал Андрей. «Вы можете с собой Люду взять?» «Нет, я не оставлю тебя тут одного!» воскликнула девушка. «Смотри, вместе мы туда идти не можем. Если ты пойдешь одна, то он просто тебя запрет, а потом заставит выйти за себя, и мы больше с тобой не увидимся. Тут только один выход. Мне нужно вызволить дядю Митю. Я знаю, где он находится. Я справлюсь ночью, по темноте. Мы вместе с ним сразу пойдем через лес в сторону церкви. Только там безопасно сейчас». Людмила задумалась. Она очень не хотела отпускать Андрея одного, но при этом понимала, что для него в данном случае ее присутствие будет лишь обузой, а родного дядю как-то необходимо вызволить из этого плена. «Хорошо, я согласна», тихо прошептала девушка с поникшей головой. «Тогда поспешите к батюшке, чтобы времени не терять, но ну и поторопитесь, пока Ольгу тут никто не заприметил». После этого разговора женщины ушли. Андрей начал готовиться к ночному походу. Глубоко за полночь он услышал, как к дому идут люди. Андрей выглянул в окно и понял, что у армии Бориса лопнуло терпение. И они пришли, чтобы выкурить из дома его и Людмилу. «А ну-ка, открывайте двери!» Андрей решил немного с ними поговорить, чтобы те не сразу ломали дверь. У него был путь отхода. «Если кто-то подойдет близко к окну или к двери, то предупреждаю, что у меня заряженное ружье. Пленных не беру, виноваты будете сами. Ах ты, малолетний наглец!» Кто-то восклицал с улицы. Конечно, они испугаются сразу заходить, и пройдет некоторое время, пока мужики осознают, что дома уже никого нет. Поэтому Андрей заранее подготовил себе путь отхода через задний двор. Он быстро прошмыгнул в темноте окольными путями, огородами, и пошел в сторону дома до ярки Ольги. Сарай, запертым в нем, дядя Мити был на заднем дворе. Ольга заранее рассказала ему, как лучше туда пробраться, и что замка там на двери нет совсем. Там был просто деревянный засов снаружи, и все. Андрей зашел во двор. Сначала молча стоял в темноте и просто прислушивался. А вдруг кто-то здесь ходит. Но стояла абсолютная тишина. Он подумал, что поступил правильно, дождавшись, пока мужики придут к нему домой, тем самым отвлек их. Андрей осторожно подошел к двери сарая и аккуратно открыл засох. В этот момент изнутри в темноте на него кто-то кинулся и начал душить веревкой. Это был дядя Митя, который не сразу в темноте признал своего названного сына, и, думая, что сейчас к нему придут люди Бориса, был готов обороняться. Когда дядя Митя признал Андрея, то, не сговариваясь, они молча двинулись в сторону заднего выхода со двора, как вдруг неожиданно прогремел выстрел. Дядя Митя замер. Потом издал сдавленный крик и упал на землю лицом вниз. Андрей замер в шоковом состоянии. Потом бросился к дяде. «Эх, не тот пулю поймал!» Послышался голос из темноты. Солдат хотел броситься на Бориса, но тот навел на него ружье. «У меня есть еще вторая пуля. Это уж точно будет твоя!» «Ты, конченый ублюдок! А ну-ка, положи свое ружье на землю!» Андрей снял свое оружие, которое висело на плече, и бросил на землю. «Я же просил тебя по-хорошему отдать обратно то, что принадлежит мне. Вот видишь, к чему это привело. Теперь твой дядя Митя мертв по твоей вине». Андрей стоял с поднятыми вверх руками. Послышались голоса мужиков, которые, видимо, возвращались от пустого дома, где никого не нашли. Борис засвистел. «А ну-ка, ребята, сюда! Я поймал крысу!» Николай увидел мертвого дядю Митю и кинулся к нему. «Это как так? Я же его с детства знаю. Он же всю жизнь с нами на одной улице прожил». Коля посмотрел на Бориса и на Андрея. «Ну что, теперь вы видите, какой урод живет с вами в селе. Дядя Митя, значит, его пригрел у себя, а он его застрелил». «Что?» — воскликнул Андрей. «Ты что такое несешь?» «Ну-ну». Спокойным и уверенным голосом продолжал Борис. «Теперь он тут будет рассказывать нам сказки. А вы что, ему поверите?» Борис посмотрел на недоумевающих людей вокруг и продолжил. «Он хотел меня застрелить и случайно попал в своего соратника. Вот теперь этот молодой красивый парень. Убийца!» «Ты урод!» Воскликнул Федор. «Как ты мог с ним так поступить?» Андрей смотрел на Бориса на лице которого даже в темноте была видна довольная улыбка. Он понимал, что не сможет ничего доказать. Мужики больше верили Борису, но, тем не менее, он попытался объяснить, хотя это все было бесполезно. В какой-то момент они накинулись на него и начали все вместе бить и пинать ногами, будто очумевшие звери, которые совсем потеряли разум и контроль. Затем немного успокоились. К Андрею подошел Борис, нагнулся над ним и спросил, «Где она?» Андрей набрал полный рот слюны и плюнул ему в лицо. Тот вздохнул, вытер лицо рукавом и со всей силы ударил Андрея ботинком по голове. После этого парень отключился и очнулся лишь спустя некоторое время.